11.4. Предменструальный синдром Почти каждую женщину соответствующего возраста в той или иной степени беспокоит предменструальный синдром. И не только женщин. О, сколько мужчин невинно пострадало от несправедливости и периодической агрессивности и неуравновешенности своих женщин. Мужчины переживают и всерьез обижаются, но проходит несколько дней,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 Подход к диагностике и лечению определяет выраженность предменструального синдрома – ПМС. Под ним подразумевают совокупность физических и психоэмоциональных изменений во второй половине менструального цикла. Обычно за пять дней перед наступлением менструации, которые, обратите внимание, негативно влияют на качество жизни женщины. Про качество жизни мужчин рядом официальное определение умалчивает. Если превалируют такие психоэмоциональные расстройства, как возбудимость, злость и внутреннее напряжение, и повторяются они постоянно, из цикла в цикл, то это попадает уже под определение Американской психиатрической ассоциации как предменструальное дисфорическое депрессивное расстройство.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 Для диагностики предменструального дисфорического расстройства тоже создана такая система. Итак, наберете пять симптомов из этого перечня. Первый – злоба и раздражительность. Второй – внезапная печаль, чувство отверженности. Третий – чувство безнадежности или низкой самооценки. Четвертый – затрудненная сконцентрированность. Пятый – Повышение аппетита, появление избирательности в пище. Шестой – снижение интереса к обычной ежедневной деятельности. Седьмой – быстрая утомляемость. Восьмой – потеря контроля над собой. Девятый – набухание молочных желез, боль в животе и суставах, набор веса. Десятый – расстройство сна. Не можете заснуть или, наоборот, повышенная сонливость. Что? Есть все десять? Или даже есть что добавить?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 Среди них, в первую очередь, надо упомянуть патологию щитовидной железы. Как недостаток гормонов щитовидной железы, так и их избыток может сопровождаться резкими перепадами настроения. Избыток гормонов надпочечников также может маскироваться под ПМС. Часто женщины с иными серьезными депрессивными нарушениями психики испытывают усиление симптомов перед началом менструации.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 Однако и у нас можно получить представление о принципах борьбы со стрессом. Пытались применять витамины группы В, Е, e, магний, различные добавки. Результат разочаровывающий. А тут еще и сообщение о повышении общей смертности в группах тех пациентов, кто эти витамины регулярно принимает. Если симптомы уже начинают беспокоить, а то и мешать жить, время принимать антидепрессанты типа Прозака. По-научному они называются ингибиторы обратного захвата серотонина. Опять топорный прямой перевод английского термина. Их не обязательно применять постоянно, можно лишь в то время, когда происходит всплеск лютеинотропного гормона, то есть со второй половины цикла, с 14 дня. Если этого недостаточно, доктор может рассмотреть возможность присоединения апрозалама. Но тут все индивидуально. Иногда это может привести к обратному эффекту. Препараты второй линии. Гормональные противозачаточные таблетки, но тоже не абы какие, а содержащие особую разновидность гормона прогестерона – дросперинон. Он также может сглаживать действие избытка мужских половых гормонов в организме женщины.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 А ведь приходится иногда идти на такое, когда, например, женщина перед менструацией впадает в сильную депрессию настолько, что пытается покончить жизнь самоубийством.